Глава 5 Блокноты оказались совсем чистыми, на них не было никаких записей. Клочки открытых тоже не представляли никакого интереса. В них говорилось только о приветах, благоволучных прибытиях и о посланных книгах и журналах. А в тетрадке с клеенчатой обложкой были следующие записи на русском языке: Путь от Нью-Йорка до Марокко: Нью-Йорк-Майами на Дугласе. 54 Майами-Белен в Бразилии, чуть южнее экватора, Батерст. Британская Гамбия на Каталине ПБИ. Батерст Алжир. Аэропорт Мезон-Бланш, отель Сент- Джордж на Дугласе. Алжир Касабланка на Джипе. От Алжира до Касабланки ехал с английским корреспондентом, очень разговорчивый. В содержании его рассказа накануне высадки союзников в Африке сюда, в секретном порядке, прибыл на подлодке, в духе приключенческой повести, генерал Марк Кларк и провел тайные переговоры с вишистами. Американское военное командование пошло на тайный сговор с главарем вишистов адмиралом Дарланом. Буря возмущения в Англии, Франции и Америке. Американское командование оказалось в затруднительном положении. Англичане явно злорадствовали. Американцам надо было выйти из положения, и они вышли, зачеркнули адмирала, потом зачеркнули того, кто зачеркнул адмирала. Так делается история. Британская Гамбия — колониальная действительность во всей ее красе. Местные жители обречены на гибель, вымирают. Средняя продолжительность жизни — 26 лет. То же самое и во французских владениях. Касабланка — чудовищные контрасты, десятиэтажные сверхсовременные здания белых владык, как в Шанхае на набережной, и лачуги из бочек и помятых бедонов, в которых ютятся изможденные марокканцы, цветущие плантации французов и микроскопические участки феллахов. Они пашут с помощью заостренных палок, как в каменном веке. Недалеко от штаба генерала Паттона, роскошное здание германской миссии, находится пресс-клуб. Сейчас в Касабланке много корреспондентов. Высадились вместе с войсками и ждут наступления на Тунис. Томятся от безделия, играют до одари в карты, держат пари, на что придется, судачат на все лады, «Любимая забава – мистифицировать друг друга. Один корреспондент сказал мне, что он может показать мне интересные документы неофициального характера. Я ответил, что меня интересуют только документы, публикуемые отделом печати штаба союзного командования». «Большинство корреспондентов уже знают, что здесь идет совещание начальников штабов, разрабатывают стратегические планы». Приехали Рузвельт и Черчилль. Корреспондент журнала «Тайм» поклялся мне, что видел в машине балерину Марину Семенову. Наверное, прибыла с секретной миссией. После убийства Дарлана американцы арестовали многих французов. Всех вишистов уже освободили, а коммунистов продолжают держать в каторжной тюрьме Мезон Карре. Почему? Сговор с Дарланом и другими мерзавцами-вишистами весьма симптоматичен. Неужели американцы и англичане будут ориентироваться на оголтелых реакционеров в разных странах? Американка Лилиан Уэстмор, секретарша крупного чикагского магната, весьма миловидна. Кончила университет Корнелля. Ее босс сейчас в Каире. Показала мне город, на базаре фокусники, заклинатели змей, танцоры кушанье вроде плова с перцем, шашлык, чай с мятой, куклы для магических обрядов, деревянные и матерчатые игрушки, везде берут доллары, но здорово запрашивают. Лилиан хорошо умеет торговаться. Любопытный инструмент у заклинателя. Верхняя половина одноствольная, посередине шарик, нижняя половина двуствольная с отверстиями. Индийского происхождения – По звуку напоминает гобой. Мелодия предельно простая. Интересно было бы попробовать, послушается ли меня змея. В Алжире в аэропорту разговорился с молодыми американскими и английскими офицерами. Вчерашние инженеры, педагоги, рабочие, клерки, студенты. Хорошие ребята, похожи на наших. Выпили за победу. Никогда не ожидал, что услышу такие восторженные слова по адресу советского народа. «И это совершенно искренне. Лейтмотив нашей беседы – мы воюем, чтобы больше не было проклятых войн». В кафе познакомился с английским штабным офицером. «Майор Ричард Эймс. Окончил Оксфорд. Породистый экстерьер. Надменно роняет слова. Поднимает одну бровь. Синие жилки на висках. хран лысеет. подогрические пальцы». Он тоже хвалит нас не скупится на комплименты, говорит, что преклоняется перед всем русским музыкой, литературой, иконами и широтой характера, но сказал, что боится чрезмерного усиления России после войны. Лилиан показала мне его друга, тоже штабного офицера, Оливера Пимброка детективного писателя, выдвинувшегося в последние годы. Жизнерадостный, пышущий здоровьем, густые усики, спортсмен, рядом с ним Эймс кажется воблой. Пимброк сидел в углу веранды и жадно ел глазами Лилиан. Она это заметила. Лилиан предлагает мне съездить в Маракеш. Там интересный базар. Пришила мне пуговицы на пальто и пиджаке. Очень внимательно ко мне». Говорит, что я похож на университетского преподавателя, в которого была влюблена. Всячески дает понять, что я ей нравлюсь. Я обращаюсь в шутку или просто улыбаюсь. У меня, наверное, дурацкий вид. Игра с ее стороны — тактика. Но с какой целью? Может быть, заключила пари, что вскружит мне голову? Корреспондент Лайфа целый вечер уговаривал меня заключить с ним пари на 500 долларов. Угадать, где высадится в следующий раз... Союзники. Я отказался. Тогда он сказал, что ему удалось узнать от одной стенографистки, что в этом году союзники будут заняты только в Средиземном море. На открытие фронта во Франции рассчитывать нечего. Если это правда, Гитлер будет очень рад.